Глава сорок седьмая Экипаж остановился у огромного дома с помпезными колоннами, широкой лестницей и статуями вдоль подъездной дорожки. Кэл всегда любил роскошь, а вот вкуса у него не было. Все эти карнизы, лепнина и прочее по отдельности было красивым, но вместе смотрелось каким-то несуразным нагромождением. Да, дом буквально кричал о достатке и высоком положении хозяина, но вся эта роскошь выглядела неуместной, показной, неестественной и чрезмерной. Не зря говорят, что дом — это отражение хозяина. Мне хотелось устроить скандал, высказать Ланросу все, что о нем думаю, и сбежать. Но он легко выпрыгнул из экипажа, протянул мне руку и провокационно улыбнулся. Пришлось смириться, мысленно сжать кулаки и принять его помощь. А в голове в этот момент крутилась только одна мысль. Что будет для меня лучше? Чтобы Донире оказалась дома или чтобы ее не было? Ведь если она здесь, наш план провалится? Получится, что я подвела Таймуса, не смогла отвлечь Кэллиана. А если ее не окажется дома, значит, я останусь наедине с Ланросом. И чего от него ожидать, я понятия не имела. Такого Кэллиана Ланроса я еще не знала. Раньше он никогда не вел себя со мной так искренне, открыто и доброжелательно. Сначала пускал пыль в глаза и притворялся, а когда узнал, что я отказалась от наследства, превратился в жесткого, непримиримого и грубого тирана. Сейчас же Кэл смотрел на меня таким взглядом, какой я только мечтала увидеть в первые годы нашей совместной жизни, когда еще наивно надеялась, что что-то можно исправить, и мы сможем быть счастливы вместе. Для меня те времена уже давно прошли, не осталось ни наивности, ни веры. А для него их и вовсе не было. Возможно ли, что этот Кэлиан Ланрос еще может исправиться и стать хоть чуточку лучше, чем был тот, с которым я прожила десять ужасных, полных разочарований и обид лет? «Прошу, Идарина», — произнес он, распахнув передо мной высокие двустворчатые двери своего помпезного логова и замер. Кэл явно надеялся, что его роскошный дом произведет на меня неизгладимое впечатление. Он и произвел. Вот только далеко не положительное. Внутреннее убранство соответствовало тому, что было снаружи. Блеск, позолота, статуи, картины. Всего было так много, будто Лан раскупал каждую более-менее ценную, необычную или труднодоступную вещь и тащил ее в свой дом. Вот и меня притащил. Потому что стало для него труднодоступной вещью», — мелькнула ироничная мысль. «Он же сам признался, что я покорила его тем, что отвергала. Нет, этот дракон никогда не исправится. Даже мысль такую допускать не стоит». Я шагнула вперед, отчетливо осознавая, что иду в ловушку. Но другого выхода не видела. Нельзя допустить, чтобы он понял, что я знаю о нем гораздо больше, чем он хочет показать. «Да не ре. Громко крикнул Ланрос, войдя следом и закрыв дверь. «Сестра, ты дома?» Ответом ему была тишина. «Она мне любительница поспать до обеда». Повернувшись, доверительно проговорил Кэллиан. Подмигнул мне с какой-то бесшабашной мальчишеской улыбкой и снова крикнул. «Дани, у нас гости!» «Наверное, ее нет?» Предположила я, не зная, радоваться этому или огорчаться. «Так даже лучше», — заявил Кэл. Схватил мою руку, парвисто поцеловал тыльную сторону ладони и потянул меня за собой. «Я же обещал вам прогулку в саду, Ида. У нас прекрасный сад. В нем есть растения, которых вы нигде в столице больше не увидите. С тех пор, как я занялся морскими перевозками, мне все время привозят что-то новое и интересное из разных уголков мира. Уверяю, вам будет на что посмотреть». Да, когда мы поженились и перебрались в родовое имение Ланросов, Кэллиан часто упрекал, что из-за моей глупости приходится распродавать ценности, которые достались ему с таким трудом. Глупостью он назвал мой отказ от наследства. А распродавал все, якобы чтобы обеспечить мне, беспреданнице, достойное существование. И наше возвращение в столицу было невозможно, по его словам, потому что после того, как я отреклась от семьи, общество не примет меня. «Теперь я поняла, о каких ценностях говорил Кэллиан. Непонятно было другое. Почему он сам отказался от прежней жизни и даже мысля не допускал о том, чтобы переехать обратно в столицу? Ведь он мог оставить меня в родовом имении, а сам вернуться к прибыльному делу и прежней роскоши. Отказался от всего ради меня? Точно нет. Была какая-то другая причина. Но теперь это не имело значения, потому что того будущего уже никогда не случится. И другого, более страшного, в котором мой муж-советник, родители мертвы, а я его пленница, лишенная возможности ходить, тоже не будет. Все это не случилось. Как сложится моя жизнь, зависит от того, что произойдет здесь и сейчас. Да, сад у Ланроса действительно был дивный. Он не обманул. Таких цветов и деревьев я ещё никогда не видела. Разглядывая все эти заморские чудеса, Я даже на какое-то время забылась и расслабилась. Подумала, что все может обойтись. Мы просто погуляем тут, и он вернет меня домой. Этот цветок такой же особенный и редкий, как и вы, моя прекрасная Ида. Вкратчего проговорил Кэллиан, безжалостно сорвав яркий малиновый, необычной формы бутон с терпким ароматом и протянув его мне. Я приняла цветок и отвела взгляд. Притворяться смущенной и наивной девушкой было трудно, но я должна играть роль до конца. — Я пьян от вас, как от аромата этих цветов, — прошептал Ланрос, придвинувшись непозволительно близко. Я попыталась отступить, споткнулась обортик бортик дорожки и чуть не упала. Кэлен схватил меня за талию в последний момент и прижал к себе. — Я сойду с ума, если хотя бы не поцелую тебя. — произнес он. — А меня тошнит и от тебя, и от многообразия запахов, — подумала я, уперевшись ладонями в его грудь. — Отпустите! Это неприлично! — потребовала возмущенно. — Приличие — это рамки, в которые мы загоняем себя, когда знаем, что нас могут увидеть, — усмехнулся он и не думая отпускать. А мы здесь одни, нас никто не увидит и он начал наклоняться ко мне, настойчиво привлекая еще ближе к себе. «Нет, до такой степени притворяться я не смогу. Меня точно стошнит». Паника накатила особенно сильной волной дурноты. Губы Ланроса самоячили в близости моего лица. Нервы сдали. Я уже была готова ударить, когда... В доме раздался какой-то шум. Что-то зазвенело, одновременно с резанувшим по ушам женским визгом Стекла из окон брызнули сверкающими на солнце осколками. Началось. Данирая здесь и за ней пришли. Ланрос отпустил меня и бросился к дому, а я... А я же должна его отвлекать. Ничего, переживу. Десять лет с ним жила и даже постель делила, а тут только поцелуй, мысленно уговаривая себя. Схватила я его за руку, рывком приблизилась и сама поцеловала.